Наконец, случайно встретили его на букве «Б». «Гинденбург» начинался с Бенкендорфа. «А-а-а!» обрадовались газетчики. «Это же родственник графа Бенкендорфа, того самого, что был на Святой Руси шефом корпуса жандармов и умер от нервного изнурения, истощив свои силы в борьбе с Крамолой Пишем». Имя Гинденбурга стало приобретать особый блеск, доступный лицезрению немецкого читателя. Но тут случилась беда. Гинденбург за время отставки здорово растолстел от пива, штаны на нем никак не сходились. Жена Гертруда с двумя дочерьми, которым позже Гитлер столь нежно лобызал ручки, и срочно кинулись вшивать в штаны генерала обширные клинья, В самый пикантный момент примерки расширенных штанов Гинденбурга беспокоил почтальон с новой телеграммой от Мольтки. — Пурленерит? — с надеждой спросила жена. — Пока не награждают. Но Мольтки диктует мне сесть на Ганноверский поезд, который отходит в четыре часа утра, а этот, зазнайка Людендор, встретит меня в пути. Могли бы... «Уважить твои годы орденом!» — недовольно ворчала жена. «Смотри, тебя не приглашают даже в Коблинс, а сразу гонят на вокзал!» Бракосочетание Гинденбурга с Людендорфом, начальником его штаба, произошло именно на вокзале в Ганнове. Людендорф одним прыжком выскочил из салона вагона, прицепленного к мощному локомотиву, а навстречу ему, не ручая за сохранность штанов, двинулся сосредоточенный Гинденбург, и первые его слова были таковы. — Что ты скажешь? Людендорфу было что сказать. Ибо, выехав из Коблинца, он по документам изучил обстановку на фронте Восточной Пруссии, и потому Гинденбург, выслушав его доклад, сказал, — лучше не придумать. Пошли спать. Они уселись в салон вагонии экспресса, который сразу помчался в сторону Берлина, где их компанию хотела оживить прекрасная Маргарет, жена Людендорфа. — Ей очень хочется поглядеть на мой новый орден, а потом мы выставим ее на перрон, — обещал Людендорф. — Теперь же я позволю изложить наши ближайшие планы. Он сообщил, что армия Ренненкампфа по материалам ставки Коблинца начала подозрительное отклонение в сторону Кёнигсберга, уже далеко оторванное от Самсонова грядою Мазурских болот и озер. а Самсонов по-прежнему гонит свои войска на запад, словно желая отрезать восьмой немецкой армии пути отступления. Я не вижу иного выхода, кроме одного. Сначала обрушится на армию Самсонова, выдвинутую вперед, чтобы использовать его отдаленность от армии Ренненкампфа. Гинденбургу хватило терпения лишь на пятнадцать минут. — Ты здорово соображаешь, — похвалил он докладчика, — но пойми правильно и меня. Я должен сначала выспаться. Маргарет, подсевшая к ним в Берлине, сама пожелала покинуть их в Кюстрине и с перрона помахала мужу ручкой. Женщина не выдержала пытки скукою мужских разговоров. Позже, скандально разводя с Людендорфом, Она сообщила в своих мемуарах, что в такой компании тупицы дураков, какими были Гинденбург с ее мужем, ей бывать еще никогда не приходилось, так что она без сожаления рассталась с ними.